Воспешно попрощавшись с матерью Шамаса и кивнув самому пастушку, я пробилась к Алексу. С суровым видом молча я взяла его под руку и решительно вытолкала на улицу, пропустив мимо ушей возмущенные выкрики брошенной красавицы. «Я думала, вы занимаетесь делом». «Ну, рассказ про эльфов очень поучителен». «За это время...» Вы были обязаны раскопать всю информацию насчет нашего пернатого объекта, а при случае его и самого поймать и повязать в охапку. Все больше распалялась я, так что, когда подоспели темный Патрик и кот, им тоже досталось. Для порядку. Нигде мы не шлялись. Прошлись по окраине, проверили топкость болота и вернулись. «Просто пожалели тебя», ответил за всех надутый профессор. «Понятно, что ты, деточка, погибнешь в болоте без нас. В доме никого не было. Корова одна у крылечка и та безмозглая. Мы логично рассудили, что тебя, как обычно, надо искать там, где наблюдается максимальное скопление народа. Ну все, довольно. Нечего время терять. Пойдем к самому ворону о Так вам удалось все-таки что-то выяснить, хитрюги? Я была заинтригована заявлением Пушистика и потому, закончив пустые препирательства, резво прыгнула вслед за агентами, периодически забегая вперед и донимая расспросами дедушку. Алекса я будто не замечала. Пусть помучается угрызениями совести. Предатель несчастный. Жаль, что он этого не понял. С серьезным видом совещаясь с котом чуть в сторонке. «Пак, мой добрый приятель, говорил мне, что ворон живет в ущелье. Там его гнездо и дуб судьбы, с которого он обозревает наши земли», — скромно признался Патрик. «Так они с птичкой знакомы?» — удивилась я. «Как это мне не пришло в голову сразу же расспросить Пака о цели нашей охоты? Наверное, из-за того, что он полез обниматься». «Знакомы, конечно!» «Но шапошно! Пак дружит лишь с теми, с кем пьет. Потому и понятия не имеет, зачем ворон насылает проклятие. Я вас туда провожу, а сам подожду на камушке у склона горы. Ущелье-то как раз там за лесочком и находится. Это агенты твои настояли, хотя я и был против того, чтобы...» «Не переживай, мы его ненадолго упустили», — подтвердил слова старичка командор, — примирительно улыбаясь. «Ладно, проехали и забыли». Когда Алекс так улыбается, я не могу на него злиться. Можно, конечно, было бы сбить его камнем над деревенской площадью, но ты ведь не любишь радикальных мер. Значит, стоит хотя бы попытаться по-человечески войти с ним в контакт. Ага, один шанс из ста, что он не выклюет оптимистичному контактеру глаз — а спутником не настучит по голове в придачу, серьезно покивала я. Сейчас-то как будем действовать? Надеюсь, хотя бы палку покрепче по дороге подберем. Один меч на троих особо не намашешься. Надо три палки, подумав, сообщил кот. Пусть дед тоже вносит лепту в общее дело. Вообще мысль хорошая. Если с копом навалимся на злодея, и, не дав ему опомниться, дружно грянем бить дубиной, справимся уже к вечеру. Мне так понравилась эта идея, что я уже собиралась заставить Алекса выкорчевать приглянувшееся крепкое молодое деревце у дороги. Хотя, если подумать, махать таким бревном только пупок надрывать. Зато пернатый враг будет прибит с одного удара и, скорее всего, насмерть. «Нет, нам надо еще разобраться в причинах и следствиях. Здесь не все так просто, как в Японии с летающими головами. Те охотились ради пропитания, изменить их психику было невозможно. А тут нечто иное. И что именно? Пока очень смутно вырисовывается. Попробуем поговорить по душам, а там посмотрим». «И кто же попытается с ним заговорить?» «Если вообще птица окажется дома?» — поинтересовалась я. «Вопрос риторический. Я сама догадалась, кто именно будет послом». «Ты, конечно!» — хором ответили Алекс и кот. «А мы подождем тебя у склона. Там есть где укрыться, если ворон начнет буйствовать». Абсолютно спокойно заявил кот, но нотка удовлетворения, естественно, в голосе проскальзывала. «Маленький хвостатый негодяй, и за что я его люблю?» Взамен я одарила ненавидящим взглядом командора, но тот даже не покраснел и убежденно сказал, «Слушай, ну у кого из нас еще так подвешен язык?» Я хотела кивнуть на кота и, даже подняв его за шкирку, ткнуть прямо в лицо Алексу, как конкретное вещественное доказательство. Но Алекс поспешно продолжил. К тому же у тебя большой опыт общения с особо опасными преступниками. Ты производишь на них просто магнетическое воздействие. Живоданский оборотень, ангьяк, утбурт, упыри, шотландские привидения. Вот далеко не полный перечень тех, то попал под гипноз твоего неотразимого обаяния. Но хватит слов. Ближе к делу. С этими словами он втолкнул меня в расщелину между большими валунами, к которым мы приблизились пару секунд назад. Обернувшись, я не увидела ни одного из моих спутников. Наверное, они удрали в безопасное укрытие. Ну что ж, мои преданные друзья придется вам в очередной раз преподать урок высокого профессионализма. Вперед! Как тонкий психолог, я всегда найду подход к любому, даже самому закоснелому в преступлениях разуму. На нетвердых от страха ногах я храбро пошла вперед, глядя преимущественно вверх, чтобы ворон не застал меня врасплох и в знак мирных намерений, помахивая сорванной по дороге, «Веточкой с редкими листиками. Это вряд ли, конечно, защитит меня от стальных когтей разъяренной птицы, но парламентеров не убивают. По крайней мере, сразу».